«А этот, значит, просто скакал», — задумчиво переспросил директор. «Может быть, он просто не успел на вас прыгнуть? Может, он примирялся, с какой стороны лучше наброситься?» — спросил Самоделкин. «Может быть и так», — согласился профессор Пахтелкин. «А другие на кого были похожи?» — спросил Карандаш. «Второй был на большую курицу похож», — ответила тётя Моти. Я таких огромных кур никогда не видела. Она прыгала возле меня и кудахтала, как сумасшедшая. Я так перепугалась, что даже икать начала. А напоследок она меня в ногу клюнула. — Это ваша курица и вправду была такая большая? — удивился директор. — Что, больше собаки, что ли? — уточнил директор Сосискин. — Очень большая. Вот такая! раздвинула во всю ширь руки тётя Моти. «Какой кошмар!» — ужаснулся Кулебякин. «Может быть, на каком-нибудь секретном заводе опыты проводят по выращиванию гигантских кур?» — предположил помощник директора. «Вот одна самая здоровая и удрала, а теперь бегает по лесу и клюётся». «Но там же ещё и треть кошмар был!» — выкрикнула тётя Моти. «Я сама видела!» Смешная тетенька в большой красной шапочке. Она схватила меня за нос и таскала вокруг дерева, пока я не вырвалась. А еще из кустов какой-то жуткий зверь был, — вставила слово Степанида. Я поблизости гуляла и услышала этот ужасный вопль. Я знаю, кто это кричал. Я узнал голос, — добавила повариха. Чей? — удивленно спросили директор Сосискин и его помощник Кулебякин строго посмотрев на повариху. «Это выхухоль орала!» заявила Степанида и победно окинула всех взглядом. «Люди в нашей деревне говорят, что только она так орёт, когда на охоту выходит!» пояснила женщина. Но какую ещё охоту?» не понял директор. «Ну, известно, какую. За людьми!» продолжала Степанида. «Она носится по лесу и ищет, кого прихватить!» а перед тем, как наброситься, орёт страшным голосом, чтобы жертве страшно было. «Ты думаешь, это была выхухоль?» — наморщился директор. Орал страшным голосом!» — опять затратурила буфетчица, а высунула мохнатую морду из кустов и кричала. «Почему же она тогда не напала на вас?» — спросил директор Сосискин. «Покричала, да удрала обратно в лес?» Да она просто не успела наброситься, потому что на нас с неба свалился летающий козёл», — уточнил профессор Пахтелкин. Какой ещё козёл?» — удивился Самоделкин. Рогатый, с бородой и ушами, ответил профессор Пахтелкин. Я как увидел всю эту нечисть, сначала немного растерялся, но потом бросился к тёте Моте на выручку. Возле нее как раз сумасшедшая курица прыгала. Я вцепился этой курице в хвост и начал ее оттаскивать. «Профессор настоящий герой!» — замахал руками тетя Моти. «Если бы не он, этот куриный оборотень меня бы заклевал!» «Так я не понял, а откуда же там козел взялся?» — спросил Карандаш. «Я же вам говорю, с неба свалился и прямо мне на голову!» — повторил профессор Пыхтелкин и оглушил меня. Добавил ученый. «Да, Семен Семенович потерял сознание, а так он обязательно поймал хотя бы одного из этих паразитов, которые страшно перепугали нас!» Закричала тетя Мотя. «Я чуть заик и не остался на всю жизнь из-за этих сумасшедших кур, красных шапочек и вампиров!»